Обица Десте, тот, что в мире смуты, Родимым сыном истреблен своим. Поняв мой взгляд, вождь молвил, благосклонный: Здесь он да будет первым, я вторым. То есть, здесь объяснение должен давать Нес, а не я. Граф Эдзолино, подуанский тиран Эдзолино IV до да Романо, 1194-1259. Обидца Десте, Обидца II, маркиз Феррары и Анконской марки. В 1293 году его сын Адзо VIII задушил его периной. Правил с 1293 по 1300. Восьмой год. Потом мы подошли к неотдаленной толпе людей, Где каждый был покрыт по горло этой влагой раскаленной. Мы видели, один вдали стоит, Несс Молвил. Он пронзил под Божьей сенью то сердце, Что над тем зай кровь точит. В 1271 году граф Гиде Монфор, наместник Карла I Анжуйского в Тоскане, убил из мести Витербо во время богослужения принца Генриха, племянника английского короля Генриха III, и выволок его за волосы из церкви. Рассказывалось, что сердце убитого принца было положено в золотую чашу установленную на колонне у моста через Темзу в Лондоне. Потом я видел ниже по течению других, являвших плечи, грудь, живот, иной из них мне был знакомый тенью. За пятью пять спадал волноворот, и под конец он обжигал лишь ноги, и здесь мы реку пересекли вброд как до сих пор всю эту часть дороги, — сказал кентавр, — мелеет кипяток, так дальше снова под уклон от логий уходит дно, и пучится поток, и полный круг, смыкая там, где стонет толпа тиранов, он опять глубок. Там под небесным гневом выю клонит, И от тела когда-то бич земли, и пир, и секст. Там мука слезы гонит, и вечным плачем лица обожгли реньер де пацы и Риньер Курнетто, которые такой разбой вели. Тут он помчался вспять и скрылся где-то. Аттилла, царь Гуннов с четыреста тридцать третьего по четыреста годы, опустошитель Европы, прозванный бичом Божиим. Пир — это или эпирский царь, 319-272 годы до нашей эры, воевавший с Римом, или сын Ахилла при взятии Трои, убивший престарелого царя Приама. Секст Помпей, 75-35 годы до нашей эры) младший сын Помпея Великого, ведший Корсарскую войну против Цезаря и Второго Триумвирата, или же секст Тарквиний, сын последнего римского царя Тарквиния Гордого, жестоко истребивший жителей города Габий и виновник смерти обесчещенной им Лукреции. Реньер де Пация, из Вальдарно, представитель знатного рода, прославившийся разбоем и убийствами. Реньер из Корнето, в римской Маремме, разбойник XIII века. Песнь XIII. Ещё кентавр не пересек потока как мы вступили в одичалый лес, где ни тропы ни находило ока. Там бурах листьев сумрачный навес, там вьется в узел каждый сук ползущий, там нет плодов,